Глава 2. Социальные устремления Демократический идеализм, череда его провалов и взаимосвязь с реальностью, экономическая реальность текущей политики, организаторы текущей политики, их появление благодаря революции, организаторы и социальная дисциплина, великий организатор как убежденный реалист, демократические предрассудки в отношении специалистов. Организатор мыслит стратегически. Его практический ум – Наполеон, Бисмарк, стратегическое мышление Пруси, культур и стратегия, немецкая военная карта, стратегическая мысль в экономике. Демократия мыслит этически, без аннексий и контрибуций. Отказ мыслить стратегически. Отказ мыслить стратегически, пока не принудит необходимость обороняться. Демократия пойдет, если не будет учитывать одновременно географическую и экономическую реальность. Кто имеет, тому дано будет. Примечание. Евангелие от Марка, глава 4, стих 25. Конец примечания. В 1789 году дерзкий французский народ в своем оплоте мысли Парижа обрел великое видение будущего. Свобода, равенство и братство, но затем французский идеализм утратил связь с реальностью и постепенно подчинился судьбе, воплотившейся в фигуре Наполеона. А благодаря четкой военной организации Наполеон восстановил порядок в стране и одновременно так изменил французскую власть, что сам закон в ней стал отрицанием свободы. История Великой Французской революции и Великой Империи сказалась на всей дальнейшей политической теории. Эта история выглядела трагедией в древнегреческом духе, катастрофой, предопределенной характером революционного идеализма. Поэтому, когда в 1848 году народы Европы вновь предались профетическим умонастроениям, их идеализм был уже куда сложнее. Свободу дополнили принципом национальности в надежде на то, что свободу возможно обезопасить от чрезмерно ретивого организатора. посредством независимого народного духа. К сожалению, в тот революционный год крепкий челн идеализма снова сорвался с якоря, а впоследствии его унесла в бурное море судьба в лице Бисмарка. Благодаря прусской упорядоченности Бисмарк исказил новый идеал немецкой нации, точно так же, как Наполеон исказил ранние, более простые французские идеалы свободы и равенства. Впрочем, трагедия национального идеализма, о которой идет речь, была предопределена отнюдь не хаосом свободы, но материализмом, общеизвестным как культур, и присущим организатору. Французская трагедия представляла собой всего-навсего крушение идеализма. а Но вот немецкая трагедия оказалась, говоря прямо, крахом замещенного реализма. В 1917 году демократические народы всей Земли решили, что над миром воссиял великий свет спасения. Русское самодержавие пало, а американская республика вступила в войну. Какое-то время русская революция двигалась и продолжает двигаться по пути всех революций, однако мы до сих пор верим во всеобщую демократию. К идеалу свободы XVIII столетия и идеалу национальности столетия XIX мы добавили в XX веке наш идеал Лиги Наций. Если третья трагедия неизбежна, она охватит весь мир, ибо демократические идеалы сегодня составляют кредо большей части человечества. Немцы с их реал-политик, иначе реальной политикой, это нечто большее, нежели просто практическая политика. Считаю, что катастрофа случится рано или поздно. Военачальники заодно с прусской военной кастой ведут, не исключено, схватку... За сохранение своей власти, но даже многочисленные разумные представители немецкого общества действуют под влиянием политической философии, которой они искренне привержены, несмотря на нашу убежденность в ее ошибочности. В ходе недавней войны ожидания немцев не оправдались во многих отношениях. Однако произошло так потому, что мы сумели навязать Германии несколько мудрых принципов управления, вопреки собственным политическим ошибкам. Впереди нас ждут еще более тяжкие испытания. Какая глубина международного сотрудничества необходима, чтобы мир оставался безопасным для демократий? А применительно к внутренней структуре этих демократий, какие условия требуется выполнить, чтобы успешно впрячь в тяжелый плуг социальной реконструкции идеалы, вдохновлявшие героев последней войны? Нет и не может быть вопросов важнее. преуспеем ли мы в попытках трезво сочетать наш новый идеализм с реальностью идеалисты суть соль земли без них не дающих нам покоя общество обречено скатиться в упадок а цивилизация исчезнуть при этом не следует забывать что идеализм исторически связывался с двумя принципиально разными особенностями человеческого характера старый идеализм будь то в буддизме стоицизм или В средневековом христианстве, опирался на самоотречение. Францисканские монахи клялись блюсти целомудрие и бедность и служить обществу. Но современный демократический идеализм, иначе идеализм американской и французской революции, опирается на самореализацию. Его цель состоит в том, чтобы каждый человек смог жить полноценной жизнью, уважая себя. Согласно преамбуле к Американской декларации независимости, все люди созданы равными и наделены правами на свободу и стремлением к счастью. Эти две стороны идеализма исторически соответствуют двум комбинациям фактов реальности. В былые времена власть природы над человеком была всеобъемлющей. Суровая реальность ограничивала людские амбиции. Иными словами, мир как целое прозябал в бедности, и Аскеза являлась единственным общедоступным путем к обретению счастья. Несомненно, отдельные личности могли возвышаться над остальными, но лишь ценой беспощадного угнетения ближних. Даже так называемая демократия Афин и утопия Платона предусматривали хозяйственное и промышленное рабство. Однако современный мир богат. Ныне человек в немалой степени подчинял себе силы природы, и целые общественные классы, ранее покорные судьбе, усвоили представление о том, что при более справедливом распределении богатства должно возникнуть определенное равенство возможностей. Это современная реальность человеческого владычества над природой, без которой демократические идеалы были бы бесполезны, вовсе не полностью обусловлено развитием научных знаний и обилием изобретений. То могущество, каким обладает нынешний человек условно, а не абсолютно, поскольку природа по-прежнему сильна и доказывает свою силу засухами и эпидемиями. Человеческое богатство и относительная безопасность опираются сегодня на разделение и координацию труда, а также на постоянную модернизацию сложных заводов и фабрик, что пришли на смену простым инструментам первобытного общества. Иными словами, Производство современного богатства зависит от поддержания нашей социальной организации и капитала. Общество требует постоянной заботы, и отчасти наше благополучие можно сопоставить с нематериальной доброй волей бизнеса. А владелец бизнеса зависит от привычек своих клиентов ничуть не меньше, чем от исправности оборудования на фабрике. Оба фактора должны учитываться на равных, они нуждаются в непрерывном внимании. но когда дело прекращается, эти факторы приобретают отрицательную ценность, оборудование становится металлоломом, а добрая воля сводится к возмещению долгов. Общество зиждется на том факте, что человек – существо привычек. Объединяя различные привычки многих людей, общество вырабатывает структуру, которую можно сравнить с устройством работоспособной машины. Миссис Баунсер, в состоянии образовать простейшее общество по обитанию в комнате. Потому что бокс спит по ночам, а кокс – днем. Однако общество распалось, когда один из постояльцев взял отпуск и на время изменил собственным привычкам. Попробуйте вообразить, что случится, если все те, от кого зависит повседневная жизнь, почтальоны, железнодорожники, мясники, пекари, печатники и многие другие, вдруг изменят устоявшиеся привычки. В такой ситуации человек начнет понимать, сколь велика власть современного общества над природой, ибо общество представляет собой постоянную заботу, а на языке инженеров оно обладает инерцией. Если забросить заботу на достаточно долгий срок, чтобы привычки вышли из сцепления, общество быстро скатится к простейшей реальности, то есть к власти природы. Причем немалое число людей попросту умрет, коротко говоря производительная сила является гораздо более важным элементом реальности по отношению к современной цивилизации чем накопленное богатство общее зримое богатство цивилизованной страны несмотря на древность некоторых сокровищ обычно оценивается как равное объему производства за срок не более семи или восьми лет. значение этого утверждения заключается не в скрупулезной точности а в быстром возрастании его практической значимости. Для современных людей, вследствие их зависимости от производительных механизмов, механических и социальных, которые за последние четыре или пять поколений становились все более изощренными и сложными. На любой успех в приложении науки наблюдался соответствующий отклик в социальной организации. Отнюдь не случайно совпадение, что Адам Смит заговорил о разделении труда, когда Джеймс Уатт изобрел паровой двигатель. И в наше время, вовсе не стечение обстоятельств, что помимо изобретения двигателя внутреннего сгорания, ключевого для автомобилей, подводных лодок и аэропланов, мы являемся свидетелями беспрецедентного расширения кредитной системы. Машины из металла работают благодаря привычкам живых существ. Предположение некоторых энтузиастов науки, уверяющих, будто гуманитарные дисциплины утратили свою важность, не выдерживают поверки практикой. Управлять людьми равно из высших и низших слоев общества в современных условиях намного труднее и намного важнее. Мы называем людей, управляющих социальной машиной, организаторами, но под это общее определение обыкновенно подпадают представители сразу двух категорий. Во-первых, есть администраторы, которые, строго говоря, не являются организаторами. Они не зачинатели, если можно так выразиться, новых органов в организме. Функция администратора заключается в том, чтобы поддерживать работающую социальную машину в исправном состоянии и следить за ее работой. Когда работники умирают или по здоровью или возрасту выходят на пенсию, администратор обязан заполнить освободившиеся рабочие места заранее подготовленными новичками. Типичный образчик администратора – это прораб. судья. Отправляет закон в тех случаях, когда действительно а не только в теории может это сделать. В работе администратора как таковой не заложена идея прогресса. При определенной организации эффективность является его идеалом идеальная плавность работы. Достижение заданной организационной эффективности вот его идеал. Он жаждет бесперебойной деятельности. Недаром распространенная болезнь администраторов. Зовется пристрастием красным ленточкам. Примечание. В английском языке идиома «красная лента» означает чрезмерную бюрократическую зарегулированность. Считается, что первыми обвязывать документы красной лентой начали чиновники Испанской империи при Карле V, XVI век, привлекая таким образом внимание к наиболее срочным вопросам, а от них эту практику переняли другие европейские бюрократы. Постепенно выражение «красная лента» сделалось нарицательным. Конец примечания. Сложное, хорошо управляемое общество на самом деле тяготеет к стагнации, как в Китае, в силу самой своей природы. Добрую волю устоявшегося и хорошо управляемого бизнеса зачастую можно приобрести за крупную сумму на рынке. Быть может, наиболее яркой иллюстрацией социального устремления и социальной инерции будет неподвижность самих рынков, Каждый продавец хочет попасть туда, где имеют обыкновение собираться покупатели, чтобы обрести уверенность в сбыте своих товаров. С другой стороны, каждый покупатель, если это возможно, рвется туда, где сосредоточены продавцы, чтобы купить товар подешевле из-за конкуренции продавцов. Власти часто и тщетно пытаются децентрализовать лондонские рынки. Чтобы правильно оценить иную категорию организаторов, а именно творцов, общественных механизмов, давайте ненадолго обратимся к революциям и типичному их ходу. Некий Вольтер критикует действующий порядок, воплощенный в правительстве условной Франции. Некий Руссо воображает идеал более счастливого общества, авторы некой энциклопедии. Примечание. Имеется в виду энциклопедия или толковый словарь наук, искусств и ремесел? Справочное издание в 35 томах, составленное французскими просветителями. Де Аламбером, Дидро. Среди авторов статей были Вольтер, Бюфон, Гольбах, Монтеске, Руссо и другие светила европейской науки тех лет. Конец примечания. Доказывают, что у такого общества имеется материальная основа. Мало-помалу новые идеи овладевают умами отдельных благонамеренных энтузиастов, неопытных. в трудном для достижения искусстве изменения привычек среднего человека. Эти энтузиасты ловят возможность преобразовать структуры условного французского общества. Тем самым они, к сожалению, мешают обществу функционировать. Прекращение работы механизма, уничтожение орудий производства и прежнего правительства, устранение опытных администраторов, приход необученных дилетантов. Все это оборачивается снижением темпов производства предметов первой необходимости, а в результате происходит рост цен, доверие к власти ослабевает. Вожаки революции, вне сомнения, готовы на время объединить, чтобы осуществить свои идеалы на практике, но ведь их окружают голодающие миллионы. Чтобы выиграть время, этим миллионам внушают будто нехватка еды, объясняется, происками свергнутых властей. и такие объяснения неизбежно порождают террор а наконец люди превращаются в фаталистов и отрекаясь от идеалов принимаются искать организаторы которые сумеют восстановить порядок в обществе насущная необходимость порядка подкрепляется тем фактом что из за рубежей на национальную территорию вторгаются враги а сокращение производства и ослабление дисциплины подрывают оборонительную мощь государства. Но организатор, способный реконструировать порядок, не просто администратор, он должен уметь проектировать и строить, а не просто смазывать шестеренки социальных механизмов. Потому-то Карно (примечание: Эл Карно, французский государственный и военный деятель) в годы французской революции состоял в комитете общественного спасения, сформировал 14 армий. Организовал оборону по всей границе страны и руководил военными действиями, за что был удостоен почетного звания «Организатор Победы». Конец примечания. Организовавший Победу и Наполеон с его Гражданским Кодексом. Примечание. Кодификация гражданского права в начале XIX столетия во Франции состоялась по инициативе первого консула Наполеона Бонапарта. С изменениями и дополнениями этот кодекс продолжает действовать по сей день. Конец примечания. Заслужили вечную славу своими творческими усилиями. Возможность организации как конструктивной деятельности зависит от дисциплины. Жизнеспособное общество состоит из множества взаимосвязанных людских привычек. Если требуется преобразовать действующую социальную структуру, хотя бы… внести какие-то сравнительно малые изменения, изрядное число мужчин и женщин должны одновременно изменить собственные привычки взаимодополняющими способами. Невозможно навязать переход на летнее время без указа правительства, поскольку частные инициативы здесь неминуемо вергли бы общество в хаос. То есть переход на летнее время подразумевает социальную дисциплину, которая таким образом заключается не в частных привычках, возможности единовременного и общего изменения этих привычек. В упорядоченном государстве приверженность дисциплине становится, если угодно, врожденной, и полицию редко привлекают для ее утверждения. Иными словами, социальная дисциплина или изменение привычек по желанию или распоряжению сама становится привычкой. Военная дисциплина, насколько ее можно описать, как совокупность отдельных действий по команде, более проста. Однако профессиональный солдат хорошо знает разницу между повседневной дисциплиной и боестолкновением с техникой или без хорошо обученных людей. В периоды беспорядка взаимосвязь продуктивных привычек разрушается звено за звеном. И общество в целом становится все беднее, хотя разбойники в широком значении этого слова могут временно обогащаться. Впрочем, еще трагичнее выглядит отказ от привычки к дисциплине, поскольку он подразумевает утрату стремления к выздоровлению. Подумайте, чем обернулся для России год, следовавших одна за другой революцией, ее состояние в итоге напоминало ужасный паралич. Когда разум воспринимает и пытается направлять, но нервы не могут добиться отклика от мышц. Нация, конечно, не умирает при таком поражении ее тела, но весь общественный механизм придется восстанавливать как можно быстрее, при условии, что мужчины и женщины, пережившие обнищание, не забудут о своих привычках и не лишатся способностей, от которых зависит цивилизация. История доказывает, что только сила может сформировать новое ядро дисциплины в таких обстоятельствах. Но организатор, который полагается на силу, неизбежно вынужден думать лишь о восстановлении порядка как о своей конечной цели. Идеализм при таком управлении не расцветет. Именно потому что история содержит убедительные доказательства подобного развития событий, многие идеалисты последних двух поколений сделались интернационалистами. Военное восстановление дисциплины обычно достигается либо посредством завоевания другой державой, либо случайно посредством успешного национального сопротивления иностранному вторжению. Великий организатор это великий реалист, не то чтобы ему не хватает воображения, вовсе нет. Просто его воображение обращено на поиски практических мер, а не на достижение эфемерных целей. Его разум, разум Марфы, а не Марии. Примечание. Отсылка к Библии, ЛК 10:38-42. Согласно Евангелию от Луки, сестры Марфа и Марии приняли Христа в своем доме. Мария внимала Христу, а Марфа накрывала на стол. Когда Марфа обиделась на сестру, Христос сказал ей, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Конец примечания. Будь он капитаном индустрии, для него важны труд и капитал. Ведя он за собой армию, его мысли будут занимать численность солдат и наличие припасов. Его усилия направлены на промежуточные цели, на деньги у промышленника, на победу у военачальника. Однако деньги и победы являются лишь ключами к достижению скрытых целей, а последние от него постоянно ускользают. Он умирает, продолжая делать деньги, или окажись он победоносным полководцем, сетуя как Александр, что больше нечего завоевывать. Примечание. Эта легенда восходит к Плутарху, смотри морали. Александр, в 32 года покорив почти весь мир, тревожился. Что же делать ему дальше? Конец примечания. Его единственная забота состоит в том, чтобы дело или армия, им организованные, хорошо управлялись, и потому он суров со своими администраторами. Превыше всего он ценит привычку к дисциплине, его механизм должен сразу откликаться на поворот рычага. Организатор неизбежно воспринимает людей как инструменты, Его мышление принципиально отличается от мышления идеалиста, ибо он перемещает людей бригадами и потому должен учитывать материальные ограничения. Тогда как идеалист вызывает каждому из нас по отдельности его крылатая душа парит. Отсюда не следует, что организатор не заботится о благополучии общества, напротив, он ценит общество как источник живой силы. которой нужно обеспечить надлежащие условия существования. Так мыслят и военные, и капиталисты, если они прозорливы и дальновидны. В политике организатор считает, что люди существуют на благо государства. Этого Левиафана, как писал Гоббс, философ эпохи Стюартов. Примечание. Левиафан по Гоббсу есть государство, обладающее чрезвычайным могуществом, и возникающее в результате общественного договора, который предполагает полное подчинение гражданина власти, трактат «Левиафан» был опубликован в 1651 году, когда Стюартов временно изгнали, а Англии правил лорд-протектор О'Кромбель. Конец примечания. Но демократический идеалист едва терпит государство, поскольку оно ограничивает свободу, видя в нем необходимое зло. В устоявшихся демократических государствах Запада идеалы свободы превратились в предрассудки рядового гражданина. И именно от этих привычек мышления, а не от мимолетных экстазов идеалистов, зависит безопасность наших свобод. На протяжении тысячи лет эти предрассудки укоренялись в Великобритании, отделенной морем от континента. Они суть плоды непрерывного эксперимента, и к ним следует, по крайней мере, относиться с уважением, если только мы не готовы признать своих предков глупцами. Один из таких предрассудков гласит, что неразумно назначать специалиста членом Кабинета Министров. Недавняя война, когда свобода даже в условиях демократии должна ограничиваться ради выживания страны, обнаружила некоторое число тех, кто утверждал, что раз в военные годы отдельные специалисты занимали ряд высоких постов, им должны наследовать другие специалисты, а предрассудок, о котором идет речь, давно устарел. Тем не менее, даже в годы войны Великобритания вернула гражданского военного министра. Дело, конечно, в том, что беспомощность действующей британской конституции отражает факт несовместимости демократии с организацией общества, необходимой для войны против автократий. Когда нынешний чилийский премьер-министр впервые прибыл в Англию, Его встречали несколько членов палаты общин. Рассуждая о матери всех парламентов, наблюдаемой из отдаленного уголка мира, и реагируя на непрестанное ворчание по поводу парламентского правления, столь привычное для Лондона, этот человек воскликнул, «Вы забываете, что одно из главных назначений парламента — мешать что-либо делать. Мышление организатора преимущественно стратегическое». тогда как мышление истинного демократа – этическое. Организатор думает, как использовать людей, а демократ думает о правах людей, причем эти права нередко становятся препятствиями для организатора. Несомненно, организатор должен быть повелителем, ведь, учитывая своенравную людскую природу и укорененность привычек, в противном случае он не добьется существенных успехов. Но вследствие практической направленности ума Верховный повелитель из него Никудышный, немезида демократического идеализма, разорвавшего оковы реальности, служит высшим идеалом организатора и является залогом механической эффективности. Организатор начинает достаточно невинно, его исполнительный ум восстает против беспорядка, прежде всего против недисциплинированности вокруг. Нет сомнений, что именно военная сила спасла революционную Францию. Но такова движущая сила непрерывного развития, что она сметает даже собственных творцов. Чтобы повысить качество живой силы, такой творец вынужден в конце концов стремиться к тому, чтобы контролировать всю деятельность, работать, думать и сражаться. При этом он взял на себя верховное командование, и неэффективность для него мучительна. Поэтому-то Наполеон дополнил Великую армию и Гражданский кодекс конкордатом с Папой Римским, благодаря чему первосвященник становился слугой светской власти. Он мог бы наслаждаться прочным миром после Амьянского договора. Примечание. Амьянский мир, подписанный в 1802 году, завершил войну между Францией и Великобританией. По условиям мирного договора, Великобритания отказывалась от всех своих завоеваний и обязывалась возвратить все захваченные ею колонии за исключением острова Тринидад и голландских владений на острове Цейлон. А французским войскам надлежало покинуть Неаполь, Рим и остров Эльба. Конец примечания. Но ему требовалось продолжать подготовку к войне. В итоге он двинулся на Москву, а всякий великий коммерсант на его месте, переоценив себя, закончил бы банкротством. Бисмарк — это Наполеон Пруссаков, их железный канцлер. Кое в чем он отличался от своего французского образца, и на этих отличиях для нашего изложения следует остановиться подробнее. Финал его жизни был иным, нежели у Наполеона. Не было ни изгнания на Эльбу после Москвы, ни ссылки на остров Святой Елены после Ватерлоо. Да, после 30 лет у руля старого Кормчева в 1890 году сверг новый капитан. Примечание. За этим поэтическим образом скрывается кайзер Германской империи Вильгельм II Гогенцоллерн, вступивший на престол в 1888 году и добившийся отставки Бисмарка два года спустя. Конец примечания. Склонный к пиратству, но это объяснялось предосторожностью. а не чрезмерными амбициями. Оба, Наполеон и Бисмарк, обладали сугубо практическим умом, но в Бисмарке все же имелось нечто большее. Это не просто великий деловой человек, каким предстает Наполеон в описании Эмерсона. Примечание. Имеется в виду очерк «Наполеон, человек мира» и сборника «Избранники человечества» 1850 год, американского философа Р. У. Эмерсона. В этом сборнике рядом с Наполеоном стоят такие фигуры, как Платон, Сведенбург, Монтень, Шекспир и Гёте. Конец примечания. Ни один государственный деятель, желавший приспособить войну к политике, не судил более здравый, чем Бисмарк. Он провел три коротких победоносных кампании и заключил три мирных договора, каждый из которых принес Пруссии полезные преимущества. Оно насколько различались между собой эти договоры. После войны 1864 года против Дании Бисмарк присоединил Шлезвиг-Гольштейн, нацелившись без сомнения на Кильский канал. После войны 1866 года против Австрии он отказался забрать Богемию и тем самым настолько оскорбил своего короля, что полное примирение между ними состоялось лишь. после победы 1870 года. Не приходится сомневаться в том, что за этим отказом Бисмарка скрывалось прозорливое желание увидеть Австрию союзницей Пруссии. В 1871 году, после Седана и осады Парижа, Бисмарк уступил давлению военной партии и захватил Лотарингию и Эльзас. Великий канцлер обладал качеством, которого обычно лишены прусаки. Он умел понимать образ мышления других народов, он предпочитал действовать психологическими методами. Объединив Германию под главенством Пруссии, он больше не развязывал войн, но он совершил великие дела. На время сделался даже правителем Европы, и пришел к этому не просто на волне военных успехов. На Берлинском Конгрессе 1878 года он добился передачи Австрии Боснии и Герцеговины. и тем самым усугубил соперничество Австрии и России на Балканском полуострове. На том же Берлинском конгрессе он в частном порядке подстрекал Францию к оккупации Туниса. А когда Франция, в конце концов, так и поступила, Италия, как и предвидел Бисмарк, немедленно возмутилась. Союз с Австрией заключили в 1879 году, а Тройственный союз Германии, Австрии и Италии сформировался в 1881 году. Со стороны казалось, что его овчарки носятся вокруг стада, сгоняя упрямых овец. Теми же хитроумными, неочевидными способами он рассорил Францию и Великобританию, а также Великобританию и Россию. Аналогично он действовал и во внутренней политике. В 1886 году он прекратил борьбу с Ватиканом и заручился поддержкой католической партии благодаря чему сумел нейтрализовать социалистическую угрозу в промышленной и католической Рейнской области, заодно усмирив сторонников независимости из католической Баварии на юге. Пожалуй, параллель следует проводить не между Наполеоном и Бисмарком, а между Наполеоном и всей прусской правящей кастой. Гибель этой касты, свидетелями которой мы сейчас являемся, подобна последним годам Наполеона. Слепой организатор рвался к Москве, а слепое государство-организатор стремится к своему армагеддону. Культур примечание культура немецкая в том понимании, которое вкладывает в это определение автор: немецкая культур не культура как таковая, а прагматическая философия отстаивания собственных интересов и утверждения немецкой гегемонии в мире. Конец примечания. Вот определение той философии и того образования, которые приучили целый народ мыслить исключительно практично. Французы народ артистический, следовательно, склонный к идеализму. Наполеон воспользовался их идеализмом и в итоге его опорочил в блеске своего гения. Бисмарк, с другой стороны, был отпрыском материалистической культур, но как человек, выдающийся, не забывал о духовности. Культур, как явление, возникло не после побед Фридриха Великого, но после поражений при Иене. Примечание В 1806 году под немецким городом Ииена великая армия Наполеона на голову разгромила силы короля Фридриха Прусского. Конец примечания Правление Фридриха в 18 столетии было единоличным правлением, как и у Наполеона, а в Пруссии 19 века Чтобы не утверждалось публичное правила олигархия интеллектуалов-специалистов, военных чиновников-профессоров. Фридрих – организатор-одиночка, возвышал администраторов, а когда умер, оставил на месте Пруссии механизм, который уничтожили под Иенной. В зиму битвы при Иене философ Фихте приехал читать лекции в Берлин, еще оккупированный французами. В те дни в прусской столице не было университетов, лекции читались не для юных студентов, а для зрелых граждан страны, охваченной кризисом. Фихте преподавал философию патриотизма в период, когда немецкие университеты увлекались абстрактным поклонением знаниям и искусства. В следующие несколько лет, с 1806 по 1813 год, установилась прочная связь между армией, бюрократией и школами, Иными словами, между потребностями правительства и целями образования. Эта связь составляла сущность прусской системы и наделяла его извращенной силой. Всеобщая воинская повинность вполне согласовывалась с обязательным всеобщим образованием, которое в Пруссии ввели за два поколения до принятия закона об образовании в Англии 1870 год Берлинский университет с его блестящей профессурой. создавался как своеобразный аналог генерального штаба. Словом, знаний как таковых Пруссии больше не искали, в них стали видеть средства для достижения цели. А целью было возрождение государства, пережившего страшную катастрофу. Более того, страна превратилась в военный лагерь посреди равнины, лишенной естественных преград, которые благоволили Испании, Франции и Великобритании. Цель, как известно, оправдывает средства, а раз целью Пруссии было обретение военной силы через насаждение строгой дисциплины, средства в этом случае оказались по необходимости материалистическими. Примечание. Смотри «The Evolution of Prussia» Мариотта и Гранта Робертсона. Лондон Кларендон Пресс. 1915 год. Примечание автора. Конец примечания. С точки зрения Берлина наличие великолепной культур или стратегического мышления у образованной части общества было преимуществом, однако для мировой цивилизации это было роковое обстоятельство. Роковое в конечном счете либо для цивилизации в целом, либо для конкретного государства. В ходе боевых действий в наше распоряжение попала немецкая военная карта. Тут, кстати, возникает любопытный вопрос. Осознает ли большинство жителей Великобритании и Америки ту роль, которую сыграла картография в немецком образовании для последних трех поколений? Карты относятся к основным инструментам культур, и каждый образованный немец является до некоторой степени географом, чего не скажешь о подавляющем большинстве англичан или американцев. Немцы учат видеть на картах не только условные границы, проведенные по клочку бумаги, но и отличительные физические особенности, те самые практические характеристики местности. Реал-политик обретает истинный смысл на мысленной карте в голове. Серьезное преподавание географии в немецких школах и университетах ведется с самой зари культур. Все началось после поражения при Иене. Родениями главным образом четырех человек Александра фон Гумбольта Бергхауза Карла Риттера и Штиллера Примечание: А. Фон Гумбольдт немецкий географ и натуралист, один из основоположников физической географии. Г. Беркхауз немецкий географ и картограф, соратник А. Фон Гумбольта. К. Риттер, немецкий географ, специалист по сравнительной географии, автор фундаментального труда «Землевладение в отношении к природе и истории человечества. А. Штиллер — немецкий юрист и картограф, составитель военной карты Германии и Всемирного атласа, который считался образцом картографии в конце 19-го – начале 20 столетия. Конец примечания. Они получили назначение в Новый Берлинский университет и тем самым очутились в ныне знаменитой картографической мастерской Пертеса Готского. Примечания. Немецкий издатель, картографическая компания которого располагалась в немецком городе Гота. Помимо карт с 1785 года Пертес печатал знаменитый ежегодный Готский альманах сборник статистических, исторических и генеалогических сведений. Конец примечания: до сегодняшнего дня, несмотря на достижения двух или трех других замечательных мастерских этой страны, Вам, если нужна действительно хорошая карта, точная и красивая, отображающая главные особенности ландшафта, следует обращаться к картографу немецкого происхождения. Причина элементарна. Многие немецкие картографы являются географами по образованию, а не просто землемерами или рисовальщиками. Они живут за счет спроса на их услуги со стороны образованной публики, которая умеет ценить Мастерские отрисованные карты. Примечание. В своем обращении к географическому отделу Британской ассоциации в Ипсвиче, 1895 год, я подробно рассказывал о становлении немецкой географической школы. Примечание автора. Конец примечания. В нашей стране ценится моральная сторона образования. И не исключено, что мы интуитивно пренебрегаем материальной географией. До войны немало учителей, насколько мне известно, возражали против географии как школьной дисциплины на том основании, что она способствует распространению империализма, а в физкультуре эти учителя усматривали проявление милитаризма. Можно сколько угодно смеяться над подобными измышлениями. В старину, позвольте напомнить, было принято потешаться над отшельниками, отрекавшимися от мирской суеты. но за ними скрывались опасения по поводу того, что такое развитие ситуации вполне возможно. Берлин-Багдад, Берлин-Герат, Берлин-Пекин — не просто слова, а маршруты на мысленных картах. Эти названия означают для большинства англосаксов новый способ мышления, лишь недавно и в довольно несовершенной форме, представленный нам грубыми газетными картами. Но нынешние Прусаки. Их отцы и деды обсуждали эти маршруты всю свою жизнь с карандашом в руке, составляя подробные условия мирного соглашения. Наши государственные деятели наверняка воспользуются советами превосходных специалистов-географов. Но за спинами членов немецкой делегации будет стоять не просто кучка специалистов, а вся многочисленная географически образованная общественность, давно знакомая со всеми важными вопросами, которые могут быть. подняты в ходе переговоров и готовы оказать осознанную поддержку своим лидерам. Данное обстоятельство может стать решающим преимуществом, особенно если наши политики впадут в великодушное настроение. Будет любопытно, если успехи Толейрана и Метерниха в тайной дипломатии 1814 года сумеют повторить дипломаты из побежденных государств нашего времени, да еще в условиях, навязанных дипломатом народовластием. Примечание. Верно, что среди любителей путешествовать обнаруживается чутье географии, как у лошади. Верно и то, что мы храним в наших кабинетах и библиотеках географические атласы, в которые порой заглядываем, точно так же, как проверяем по словарю о написании слов. Но ведь умение грамотно писать отнюдь не подразумевает литературный дар. обучение географии критически важно для мышления о котором идет речь примечание автора конец примечания привычка мыслить картографически для экономики полезна ничуть не меньше чем для стратегии правда принцип позвольте делать примечание позвольте делать французское принцип невмешательства государства в экономику конец примечания Тут не годится, но оговорка относительно режима наибольшего благоприятствования относительно друг друга, которую Германия навязала побежденной Франции по франкфуртскому миру, примечание. Мирный договор 1871 года, согласно которому Франция уступала Германии Эльзас и Лотарингию, обязывалась уплатить золотом или равноценными золоту 5 миллиардов франков контрибуции и передавала победителю свои архивы, железные дороги и прочее. Конец примечания. Имело совершенно иное значение для стратегического немецкого разума и для ума честного Кобденита. Примечание. То есть сторонников взглядов Р. Кобдена, английского политика, выступавшего за свободу торговли и невмешательство государства в экономику частных компаний. конец примечания. Немецкий бюрократ выстроил на ней целую гору преференций для немецкой торговли. А какое значение для Великобритании в ее северном углу имела эта оговорка, когда Германия выдала Италии концессию в отношении ввоза пошлин на оливковое масло? Разве железнодорожные вагоны, идущие обратно в Италию, не станут грузить заодно немецким экспортом? Вся система масштабных и хитроумных коммерческих договоров между Германией и ее соседями опирается на тщательное изучение торговых маршрутов и промышленных районов. Немецкий чиновник мыслит практическими категориями проживания, тогда как его британский коллега одержим негативным стремлением позволить жить. Кайзер Вильгельм заявил, что недавняя война была схваткой двух взглядов на мир. Слово «взгляд» выдает организатора. Тот ведь смотрит на мир сверху. Киплинг соглашался с кайзером, но на языке простых людей, когда писал, что есть человеческое чувство, и есть чувство немецкое. Примечание. Неточная цитата из речи Киплинга на митинге в городе Саутпорт, 1915 год. Киплинг заявил, что мир притязает на различные способы поделить себя, но на самом деле... В современном мире все очень просто. Либо ты человек, либо ты немец. Конец примечания. Организатор, будучи организатором, неизбежно бесчеловечен, или скорее мыслит нечеловечески. Без сомнения, кайзер и поэт преувеличивали, желая подчеркнуть противоположные устремления. Даже демократии необходимы организаторы, и даже среди верных последователей культур найдется талика добросердечия. а на самом деле вопрос в том кто возьмет верх в государстве идеалисты или организаторы интернационалисты тщетно восстают против всякой организации когда рассуждают о войне пролетариата с буржуазией демократия отказывается мыслей стратегически до тех пор пока ее не принудят к этому ради собственного спасения Это, конечно, не мешает демократии объявлять войну за идеалы, как случилось после французской революции. Одна из бед наших современных пацифистов в том, что они слишком часто призывают к вмешательству в дела других народов. В Средние века огромные неорганизованные толпы шли воевать с неверными и по дороге гибли. Вовсе не из-за внезапности нападения, западные демократии оказались не готовыми к последней войне. При этом еще в начале столетия, если рассматривать лишь Великобританию, к нашему суверенному народу обращались сразу три уважаемых политика и не были услышаны. Лорд Роузбери ратовал за дееспособность. Мистер Чемберлен призвал к экономической обороне, а лорд Робертс настаивал на военной подготовке. Примечание. А прим Роуз, лорд Роузбери. Британский политик-империалист, премьер-министр Соединенного Королевства в 1894-1895 годах. Джи чемберлен британский государственный деятель, министр по делам колоний, считается одним из отцов Англо-Бурской войны. Ф. Робертс, британский военачальник, фельдмаршал, командовал колониальными силами в Афганистане, Бирме и Южной Африке. Конец примечания. При демократии правление осуществляется по согласию рядового гражданина, который не озирает мир с вершины холма, ибо ему надо трудиться на плодородных равнинах. Нет смысла бронить народовластия, уж таковы его признаки, что они одновременно являются недостатками. Президент Вильсон это признает. Недаром он сказал, что отныне мы должны сделать мир безопасным местом для демократии. Ему вторит Британская палата общин, перед которой ответственные министры посмели заявить, что мы, за исключением призванного обороняться флота, не были готовы к войне. Демократ мыслит в принципах, будь они согласны его увлечениям, идеалами, предрассудками или экономическими законами. Организатор, с другой стороны, планирует строительство и, подобно архитектуру, должен учитывать все от Котлована и фундамента, до материалов, из которых будет строить. Его картина мира должна быть предельно конкретной и подробной, поскольку кирпичи лучше подходят для стен, камень для перемычек, а древесина и шифер для крыши. Если организатор создает государство, а не развивающуюся нацию, отмечу особо, ему надлежит внимательно изучить территорию, которую предполагается занять, и социальные структуры, а не экономические законы, которые для него доступны на данный момент. Потому-то он противопоставляет свою стратегию этике демократов. Суровые моралисты не допускают греха, сколь бы велико не было искушения, и достойная награда на небесах, несомненно, ждет обитателей трущоб, сумевших не склониться. Но реформаторы практики по-настоящему озабочены проблемой жилья. В последнее время наши политические моралисты превзошли сами себя. Они принялись проповедовать, жесткий принцип, никаких аннексий, никаких контрибуций. Иными словами, они отказались считаться с реалиями географии и экономики. мы, как в силу горчичного зернышка. Примечание. Отсылка к Библии МФ 13:31-32. «Царство небесное подобно зерну горчичному».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 Раз уж демократические государства всерьез вознамерились сделать мир безопасным для демократий, они предаются обычной болтовне. Иными словами, мы должны решать политические задачи в грядущей Лиге Наций. Нужно заранее учесть реалии пространства и времени, не довольствоваться простым изложением на бумаге принципов правильного поведения. Добро далеко не всегда выглядит одинаково даже для тех, кто является союзниками. и уж точно покажется злом хотя бы временным нашим нынешним врагам принцип без аннексии без контрибуций вне сомнения представлял собой отличный объединяющий лозунг и его авторы ничуть не стремились поддерживать существующие тирании Но не будет преувлечением отметить что налицо принципиальное различие между мнением адвоката который считает вот так пока не появилось доказательств обратного, и мнением делового человека, нисколько не связанного формулами. Один совершает поступки, а другой в лучшем случае позволяет поступкам совершаться. В прошлом демократия с подозрением воспринимала любые проявления народа власти, но постепенно приобщилась к мудрости самопознания. Ранее полагали, рано или поздно так будут думать снова, что основная функция государства в свободных странах состоит в том, чтобы предотвращать тиранические действия, будь то со стороны граждан или иноземных захватчиков. Обычный гражданин никак не может считаться образцом дерзких нововведений. Поэтому искатели приключений, равно частные лица или компании, вынуждены самостоятельно тарить путь прогрессу. В военных и бюрократических государствах все иначе. Наполеон мог вести за собой, как и Иосиф II, примечание. Король Германии – император Священной Римской империи, воплощение просвещенного абсолютизма на троне. В 1788 году брожение в империи вылилось в восстание в Бельгии, и результатом последнего стало появление Бельгии как независимого государства. Конец примечания. если бы консервативные подданные последнего не восстали. В Пруссии весь прогресс тщательно обеспечивало государство, а потому прогресс там оказался всего-навсего повышением эффективности. Примечание. Двенадцать лет назад я встретил прусского штаб-офицера, который рассказал, что потратил целую жизнь, пытаясь сэкономить полчаса на мобилизацию. Примечание автора. Конец примечания. Но недавно мы, ради спасения демократии, приостановили действие наиболее строгих правил и позволили нашим правительствам организовать нас, не только для обороны, но и для нападения. Окажись, война короткой. Она удостоилась бы разве что примечания в учебнике истории. Но она длилась долго. Социальные структуры частично разрушились, а частично изменились. подстраиваясь под новые цели, так что привычки и корыстные интересы рассеялись, и общество сделалось сырой глиной в наших руках, ожидающей, пока ей придадут форму. Но ремесло гончара, как и мастерство столяра, подразумевает следующее. Человек должен знать, что он хочет сделать и держать в уме свойства материала, с которым он работает. Он должен ставить художественные цели и обладать техническими познаниями. Человеческая инициатива должна соотноситься с реальностью. Необходимо развивать практическое мировоззрение и одновременно пытаться сохранить верность идеалам. Художник даже на склоне лет стремится узнать нечто новое о материале, с которым он работает. Узнать не просто для того, чтобы знать, а чтобы обрести практическое тактильное знание. Чтобы овладеть, как принято говорить, материалом. То же самое происходит с человеческим знанием о реалиях земного шара, на котором нам развивать великое искусство совместного проживания. Дело не сводится к составлению обширных энциклопедий со множеством фактов. В каждую новую эпоху мы смотрим на прошлое и настоящее по-новому с новой точки зрения. Очевидно, что четыре года последней войны привели к такому изменению мировоззрения. подобного которому не случалось ни с кем из нынешних людей, успевших посидеть. Тем не менее, когда мы, обладая нынешним знанием, оглядываемся, разве нам не становится ясно, что бурные потоки, выплеснувшиеся из берегов, начинали набирать силу около двадцати лет назад? В заключительные годы прошлого столетия и в первые годы столетия нового Организаторы в Берлине и меньшинство в Лондоне и Париже уже приступали к игре, вытягивая соломинки. Примечание. Мистер Чемберлиан подал в отставку, дабы пойти на выборы в сентябре 1903 года, а лорд Робертс последовал его примеру и отказался от поста главнокомандующего с той же целью в январе 1904 года. Примечание автора. Конец примечания. Далее я намерен описать некоторые реалии, географические и экономические, в перспективе 20 столетия. Конечно, большинство фактов покажется знакомым, но в языке средневековых «шкалеров» различались «истинная причина» и «непосредственная причина». Примечание. «Истинная причина», «непосредственная причина» латинская – Средневековая схоластика проводила разграничение между причиной как общей предпосылкой какого-либо события и непосредственной причиной поводом события. Конец примечания. Простым школьным обучением и осознанием, побуждающим к действию.